Глава двадцать вторая. До крайности изумленным взглядом я некоторое время опялюсь на Олега Второго. Он смотрит на меня, потом перевожу взгляд на его жену, она кивает мне головой в знак согласия со словами мужа. Теперь я смотрю на Иру, но она в недоумении разводит руками. Первый раз слышу серый... Нет, придется привыкнуть сначала к такой новости. Даже расспрашивать сразу не стану. Хочу прийти в себя сначала» поэтому сижу пару минут молча, не спеша справляясь с четвертой тарелкой картошки. Затем я возвращаюсь к рассказчику. «У тебя сейчас какой уровень?» «Вот-вот седьмой получу», — довольно улыбается он. «А зачем тебе уровни повышать? Тебе же только в регенерацию нужно вкладываться», — интересуюсь я. «Так она не дает?» — с удивлением отвечает Олег Второй. «Я думал, ты знаешь про такое дело». «Чего не дает и кто она?» «Система, конечно». «Регенерацию без повышения уровня можно поднять только два раза. Потом она не нажимается в меню, хоть ты тресни». «А этот навык на каком уровне?» «На четвертом. Скоро уровень подниму, тогда могу ее до шестого поднять». «Понятно. Я-то не пытался что-то одно усиленно качать. По единичке всегда равномерно поднимал, поэтому и не сталкивался с подобной проблемой». «Да, дела, кину я. Как ты будешь подниматься дальше, не знаю». Не парься, Серый, все нормально. Это с парнями на БТРе у нас только остатки зараженных добить получается. Но взялись уж помогать молодым выманивать зомби из микрорайонов. Так до сих пор помогаем. Сами-то мы нормально процентов поднимаем, когда с супругой катаемся. Да и Хаммер в таком деле очень хорош. И она уже третий уровень взяла. А я палаш нашел в доме. Наточил его. Теперь рублю с новой силой зомбарей. Всего два дня прошло. Я уже уверенно выношу даже двоек. Против троих еще опасаюсь вылезать, да они редко попадаются, а мозги у них и от пули вылетают хорошо. Я смотрю на позавчерашнего новичка и понимаю, что два дня сплошного коса очень изменили мужика. Он такой сидит уверенный в себе и в своем излечении, что больше и говорить не о чем. Ладно, может сегодня вместе выйдем на прокачку. У меня регенерация за три часа рану затянула осколочную, так что и в самом деле можно про укусы не переживать». «Так что ты сказал про Жаку?» — спрашивал я снова через пару секунд. «Да все то же самое», — улыбается Олег Второй, понимая, почему я совершаю второй заход с одним вопросом. И продолжил рассказ. Пришел к Рите какой-то парень, рыхлый такой и на вид бесполезный. Но что-то реально может. Около дома срубил двоих зараженных, которые откуда-то пришли, и терлись около входа. Топором срубил. Наташа все видела из окна, прямо с сходу освободил». Теперь всем рассказывает, что он тот самый Жека. Правильно он упомнит про тебя, Сырой и Оксану. Только вот куда вы все делись, не знает и почему его никто не узнает, не понимает. Но сила и ловкость повышенные, это у него зримо заметно. Понятно. Пора нам в дом заехать, посмотреть на этого Жеку. И в поселок тоже необходимо сегодня заскочить. Дел, в общем, очень много. Я и сам ошарашен такой новостью, и даже мое предчувствие молчит собака что это такое и как оно может произойти. Потом Олег рассказывает, что в части имеется из техники, оружия, боеприпасов и топлива. Получается, всего пока в достатке, особенно дизеля. Еще полная цистерна солярки стоит рядом с колонкой. Это уже джигиты успели смородерить. Продуктов только не так много осталось. Максимум на месяц хватит. Придется оптовую продуктовую базу навестить, которая около жд вокзала раньше была. Вспоминаю я, и народ соглашается поехать туда хоть сейчас. Тема всем интересная. Нет, сейчас не поедем. Без БТРа там делать нечего. А лучше и без двух не появляться, чтобы не вписываться в долгие разговоры и перестрелки. Сейчас без подавляющего преимущества дела быстро не делаются. Да и грузовик сразу же потребуется, чтобы вывозить. Так побольше загрузим. Я подзываю нашего провожатого из служивых, записываю ему еще действующие телефоны. «Звоните, как какие проблемы появятся. Мы пока по делам отъедем. Заодно задержанного заберем к себе. Там его приговорим, чтобы народ видел, как казнят преступников. Так мы своих можем подтянуть, если что», — отвечает служивый. «Все равно через час обратно поедем», — объясняю я ему в диспозицию. «Хотя этого на обратном пути заберем. Сейчас его девать некуда». Залезаем в хамер с уже серьезно помятой мордой и загнутым на капот к Перед воротами вылезаю я с обоими Олегами и Ирой, зачищаем пару минут выезд от зараженных, снова набежавших за эти четыре часа. Сначала несемся в город. Я не могу понять, что за новый Жека там объявился. Еще все, кто его видел, говорят в один голос, что слишком мало его знали, чтобы уловить в его словах какое-то несоответствие, вызывающее сомнение. «Да, Олег, что там с Борей и Леной? Приносят пользу какую-то или зря продукты переводят?» Олег задумчиво глядит на бегущую под капот дорогу, объезжаемые по пути легковушки и выскакивающих уже за джипом зараженных. Не видел их последнее время. Пользы точно никакой не приносят. Жрут хорошо. А в супермаркет на мародерку ходили. Нет, этого точно не было. Я тоже замолкаю и гляжу, как мелькают мимо безлюдные улицы города. Ребята эти без интернета себя точно реализовать не смогут. Поэтому или воевать начнут... Или пусть проваливают, куда захотят. Да и с интернетом пользы никакой не видно. Так что нахрен с пляжа, то есть из дома. Вот эту машину можно забрать, оживляется Олег Второй, указывая на очередного патриота, и мы останавливаемся. Ключи у него есть, уже достал. Остается только завести автомобиль, что не очень выходит с крокодилов, поэтому мужики решают заводить сталкача. Пока мы с сыры и женой Олега Второго, Инной, освобождаем зараженных, Мужики цепляют за двойной трос у Азика и тащат на разгон. Мы постепенно вырубаем зомби на улице и, пользуясь тем, что на шум они еще не подтянулись, углубляемся немного в жилой район. Я хочу найти местного Альфу, тем более, что около этих домов мы еще никогда не работали. Девушки держатся с боков и немного сзади. Ира иногда прикрывает меня, если зараженных несколько. Машину завести не получается с пары попыток. Мужики разворачиваются... И катят уже снова в нашу сторону. Мы собираемся отступать к своим, как я нахожу своим предчувствием искомое. Ира на три часа, четвертый этаж, окно с синей занавеской. Подруга перекидывает винтовку со спины. Одну из двух имеющихся у нее сейчас, которая обычный карабин с оптикой и стреляет. Сначала один раз, потом второй, и третьи выстрелы раздаются во внутреннем дворе достаточно громко. Я понимаю, что скоро зомби начнут пребывать в серьезных количествах. Но выстрелы не пропали в Суи. Получивший неприятный гостиниц зараженный, почему-то не прыгает сразу вниз, как обычно, а спускается с этажа на этаж, используя в качестве опоры подоконники, и только через 3-4 секунды с мощным прыжком оказывается на газоне. «Три», — бармучает Три раза могла попасть в него за время спуска. «Не, не выбрасывая проценты в воздух», — отвечаю я, — и направляюсь к зомби, который почему-то не несется к нам, а продолжает стоять около подъезда. Почему он себя так ведет, я понимаю, когда подхожу поближе. Монстр, похожий на четвертый уровень, скалит страшные зубы и не может тронуться с места. Одна из пуль попала ему в шею и зацепила позвоночник. Эти прыжки по этажам и тяжелое приземление что-то нарушили в возможности передвигаться. Теперь монстр представляет жалкое зрелище. Стоит неподвижно на месте и даже лапы поднять не может. Зато что-то шипит через горло. Не воет и не ухает, а что-то пытается сказать мне. Только не может уже через пробитую шею и развороченное горло. Кажется, система опять поторопилась и оставила его. Человек внутри зверя пришел в себя и в полном ужасе находится. В это время заводится, наконец, патриот, насколько я слышу. Кричит Инна про появившуюся толпу зомби. «Ира предупреждает меня о том же». И в общем, пора срочно прощаться, перерывать так и не случившееся знакомство. Не получится разговора, прости, мужик. И Я, дорубая поврежденную шею монстра, ловлю трехсекундный приход, очнувшись, сразу врубаюсь в окружающих женщин-зомби, не глядя, как упал монстр. Бью очень быстро на пределе своих возможностей. Зараженные падают один за другим у меня под ноги, перескакиваю через них и продолжаю махать налево и направо, прорубая целую просеку в толпе. Теперь мы можем отступить спокойно. И тут меня настигает приход. Очнулся я от того, что кто-то тащит меня к машине. Я вижу, как Ира сынной отходят от снова сгустившейся толпы зомби и понимаю, что они не успеют пережить приход, поэтому вырываюсь из захвата одного из Олегов и снова ощутив подвешенную саблю в руке, бросаюсь к ним на помощь. Теперь со мной рядом оба Олега. Они хватают девчонок и тащат их к машинам, пока я рублю в режиме мельницы зараженных. Каждую секунду удар, кто-то валится вниз. Рублю без остановки и теперь понимаю, что в таком темпе освобождения система не может быстро посчитать мои проценты. Поэтому тупит, давая мне возможность прорубать снова целую просеку в медлительных зараженных. Одни нулевки здесь, по-моему. Только возникает вопрос, откуда их столько взялось. Но назад мне не успеть вернуться. Откуда-то набежало столько зомби, что они идут сплошным потоком. Меня унесет приход, и я попаду под завал из тел зараженных, чанущих ко мне свои лапы. Тут меня хватают за плечи и руки. Ира кричит испуганным голосом. «Сергей, кончай!» И тащит меня вместе с сынной а спины двух Олегов отделяют меня от зомби. Я улетаю и прихожу в себя около машины, где меня женщины оставили стоять, а сами помогают держаться мужикам, давая им возможность приходить в себя. Снова бросаюсь вперед, и теперь наша берет. Большая часть зараженных уже освобождена, и теперь можно, стоя на одном месте, рубить их шеи, когда они лезут через вал из своих собратьев, выросши за пару минут, отступаясь и падая на телах. Пятером мы уже не отступаем, подменяя друг друга на линии соприкосновения. и Еще через несколько минут идем вперед, вырубая редких оставшихся, как из соседнего дома начинают появляться новые силуэты зараженных. Теперь их, пожалуй, побольше прежнего лезет. Я подхватываю Олега, получившего приход. Ира, Олега второго. Мы убегаем к машинам, где Инни приходится застрелить из пистолета пару пробравшихся сбоку зомби. Мужики приходят в себя за это время. Олег прыгает за руль Хаммера. Второй хватает свою жену и закидывает ее на заднее сиденье через дверь, распахнутую Ирой. Потом и она запрыгивает следом. Я же отмахиваюсь, стоя на подножке Хаммера, и перед самым приходом успеваю нырнуть на сиденье, где и теряю сознание. «Вырвались. Что это за хрень такая? Откуда такие толпы взялись?» — ругается Олег второй и вызывает экипажи БТРов, которые не могут найти зомби, как они говорят. Диктует им координаты, и что зараженных тут сотни. Через пять минут два бронетранспортера проносятся мимо нас и врубаются в толпу, наведшуюся на нашу медленно едущую машину и продолжающую двигаться за нами». Естественно, Олег не хочет потерять такую возможность укатать в асфальт огромную толпу зараженных сразу и добить оставшихся, поэтому никуда не уезжает. Он сразу же разворачивает машинку, и вскоре мы идем цепью, добивая помятых и покалеченных, оставшихся после проезда двух тяжелых машин, еще и тех, кто оказался посообразительнее и успел отскочить к деревьям на газоны. БТР сворачивает во двор, откуда все зараженные высыпали, едут по микрорайону дальше, похоже, что колонна зомби не заканчивается у дороги. Но нам тоже хорошо. Теперь число зомби нормально подходит для комфортной прокачки. Да еще страх, что мы едва не слились, недооценив количество зомби, еще говорит у нас, и требуется избавиться от него, поэтому мы идем метров пятьсот, когда техника возвращается. Не доехав до нас сотни метров, оба брудне-транспортера останавливаются, и из них горохом высыпают служевые все с саперными лопатками в руках, уверенно начиная свой синокос в ручном режиме. Наша Инна тоже с лопаткой, машет неумело, но уже достаточно сильная ловка, со своим третьим уровнем и отдельно прокачанной силой, как она успела похвастать нам в машине. Рубим с двух сторон оставшихся зомби и вскоре встречаемся посередине пространства, теперь заваленного телами, получивших освобождение. «Крутой синокос! кричит кто-то из служивых. «Да, сегодня круче обычного что-то». Отвечает Эмыра, снова протирая катану тряпочкой и переводя дух. Парни идут вглубь района выносить остатки зараженных. Им еще качаться и качаться, рожи довольные, все нравится по жизни, и умеренный риск, и приходы, и новые ощущения силы и ловкости. И полная свобода без доставших всех своим надзором старших. Вижу, что они очень мне и нашей команде благодарны за освобождение и уроки прокачки. Все о здоровье спрашивают и благодарят. Я тоже очень доволен, что моя небольшая команда хорошо усилилась, и теперь, если даже не все служивые перейдут под мою руку, может, даже и никто не перейдет. В любом случае, в части останутся наши союзники и в будущем партнеры. Мы пока заливаем бензин из канистры в пустой бак Патриота, потом видим, как разгоряченные парни возвращаются из рейда. А рядом с ними уже семенят две молодые девчонки из симпатичной внешности с кое-какими вещичками в руках. И рожи у парней еще шире стали. Все-таки защитники и красавцы спасают и вызволяют красоток от разных там ужасных чудовищ и кошмарных монстров. Порадовались мы за них и поехали на свою бывшую базу решать свои накопившиеся вопросы».